Глава 9. Рим, 4 декабря 1940 года. Магазин Фэнди. Несмотря на обуявший ее страх и ужас, Клелия за несколько мгновений взяла себя в руки. Громогласно требуя увидеть жену, в магазин на пьяве ввалился Умберто Дзуки. Это случилось перед закрытием на обеденный перерыв, когда Клелия в подсобном помещении раскладывала по местам меховые накидки. Услышав крики Умберта она затаила дыхание. Поборов в себе желание убежать, она поспешила на помощь Вивиане. При виде жены Умберта весь красный от гнева направился было к ней, но наткнулся на решительный отпор. От тебя несет алкоголем, Убирайся прочь или я вызову полицию. Я это сделаю Умберта, тебе же сказали оставить меня в покое. Не забывай, что ты все еще моя жена, проорал он. Тогда Клейлия схватила с прилавка нож для разрезания бумаги и окинула мужа презрительным взглядом. «Я тебя не боюсь. Стоит мне только захотеть, и я превращу твою жизнь в ад!» — соврала она. Однако этот блеф охладил пыл Умберто. Одурманенный винными парами, он перевел взгляд на нож в руках Клейлии и попятился назад. «Повторяю еще раз. Если не хочешь, чтобы все вокруг узнали, какой ты мерзавец, убирайся прочь, понял? Вон отсюда!» «Сеньор, вы слышали? Мы просим вас уйти, иначе нам придется обратиться в полицию», произнесла Вивиана нетерпящим возражений тоном. Окинув их презрительным взглядом, Умберто молча убрался во свояси. Как только они с Вивианой остались вдвоем, Клелия выпустила из руки нож и разрыдалась». Все произошло так быстро, но ей казалось, что этот кошмар, сколыхнувший в памяти весь ужас его насилия и бессонных ночей, не закончится никогда. Дорогая моя, успокойся, все хорошо, успокаивала ее Вивиана. Какой позор? воскликнула клелия, вытирая слезы платком. Как я могла выйти замуж за такое ничтожество? К сожалению, не ты первая, не ты последняя, отозвалась Вивиана, закрывая магазин на ключ. Пойдем выпьем кофе. Ты успокоишься и забудешь о том, что случилось. Хорошо? Вскоре Клелия узнала, что тем утром Умберто наведался и в магазин Навей Адель Плебешита, откуда его в два счета выставила Адель. Вы еще об этом пожалеете, кричал он, но Адель сразу же поставила его на место. «Доктор Цуки, неужели вы думаете, что меня пугают ваши угрозы? Или вы надеетесь, что то, что вы сделали, сойдет вам с рук? Благодарите Бога, что я не заявила на вас в полицию», — ответила она. Выскочив из магазина, Умберто тотчас же поддался на Виапьяве. Не сумев дозвониться до девушек, Адель решила отправиться вслед за ним, чтобы предупредить Клелию. Однако к моменту ее прихода Клелия с Вивианой уже открывали магазин, после обеденного перерыва. «Что он вам сделал?» спросила Адель с тревогой в голосе. К «Счастью, ничего», уверенно ответила Клелия. «Не бойся. Тут он тебя даже пальцем не тронет», успокоила клею Адель, выслушав ее рассказ. Ее лицо отражало и облегчение, миновавшей опасности и гордость от того, что Клелия дала мужу отпор. «Думаю, тебе стоит сходить к адвокату, не дожидаясь вечера. Нужно рассказать ему о том, что тут произошло». «Адель, не переживай, я уже договорилась с адвокатом де Санктисом, что зайду к нему после закрытия магазина. Ты можешь пойти к нему прямо сейчас. Я помогу Вивиане». Клелия в ответ лишь покачала головой. «Нет», — решительно отказалась она. «Этот тип разрушил мне жизнь. Я не позволю ему разрушить еще и мои планы. Поступим, как договаривались. Я пойду к адвокату после работы». «Я могу проводить вас, если позволите», — предложил Аурелио. Большую часть вечера они говорили о том, что произошло в магазине несколькими часами ранее. Работа помогла Клелии справиться с гневом, но теперь ее тревожила мысль, что Умберто снова даст о себе знать. Адвокат успокоил ее. «Совсем скоро будет подано прошение об аннулировании брака». И вполне вероятно, Умберто пошел на такой отчаянный шаг, чтобы вернуть ее домой. Затем они перешли к обсуждению темы. Нравившейся Клели намного больше. Как помочь женщинам, страдающим от насилия? Адвокат де Санктис посоветовал Клели обратиться к известной феминистке Армиде Барелли. «Аурелио, это было бы здорово. Вы правда меня с ней познакомите?» «Конечно, мы можем встретиться все вместе в кафе, и я вас ей представлю. Я знаю, что она приедет в Рим за неделю до Рождества. Армида постоянно мотается из одного конца Италии в другой». «Моя мама пару раз упоминала ее имя», задумавшись, произнесла Клелия. «Наверное, Баррелли необыкновенная женщина». «Да, это так. Она уже 20 лет занимается женским молодежным движением, несмотря на враждебно настроенный режим», — ответил Аурелио. Ах, да, помню, мама говорила, что Баррелли выступает за избирательное право для женщин. Именно. Простите за любопытство, но как вы с ней познакомились? Баррелли, давняя знакомая моей матери, ответил адвокат, кивнув в сторону книжного шкафа, где на одной из полок стоял портрет еще молодой и очень похожей на него женщины. Ой, как я сразу не догадалась, что вы дружите семьями, воскликнула Клелия. «Я ничуть не сомневаюсь, что вы понравитесь друг другу». Когда Клелия встала, чтобы уйти, Аурелио вызвался ее проводить. «Такой поздний час девушкам лучше не пользоваться общественным транспортом», — заявил он. «После того, что я пережила, живя с мужем, думаю, я справлюсь и сама. В трамвае я в полной безопасности, а остановка в двух шагах от папиного дома». Аурелио усмехнулся. Помню, помню. Вы любительница ночных прогулок, заметил он. Но на этот раз я от вас не отстану. Подходит время ужина, ваш отец уже заждался. Тогда вы ужинаете с нами, предложила Клелия. Любезность за любезность. Согласен. Спасибо за приглашение. Не стоит благодарности, Маквита. Я приглашаю вас отужинать с нами, а вы меня в кафе Джалитти. На встречу с Армидой Барелли. Идет. Перед ними красовалась вывеска «Кафе Джалетти». Миновав центр, увлеченные беседой, они не заметили, как очутились новее Дельи Уфичи Дель Викарио. Встреча с Армидой Барелли должна была состояться в три часа пополудни в знаменитой кондитерской, излюбленном месте встреч членов Палаты депутатов. По счастливому стечению обстоятельств, после вчерашнего разговора с Клелией Аурелио узнал, что Армида приедет в Рим уже в конце недели — поэтому он тотчас же договорился о встрече. Робкий солнечный луч, пробив завесу облаков, осветил переполненную улочку. Аурелио вошел первым и проводил Клелию в один из залов. Армида еще не пришла, и они решили дождаться ее в чайном зале. Клелия в нос ударил восхитительный запах выпечки и корицы. Оставив свою спутницу в плену волшебных ароматов, Аурелио ненадолго отлучился к официанту в ливреи. После чего тот сопроводил их к столику на четыре персоны. Пока они шли, от пристального взгляда Аурелио по спине и забегали мурашки. Безусловно, он ей нравился, однако ужасы неудачного брака не давали ей ощутить радость зарождающегося чувства. Хотя отношения с адвокатом не выходили за рамки профессиональных, Клелия ни капельки не сомневалась, что ее чувства взаимны. Лелия постаралась сосредоточиться на предстоящей встрече. Накануне она прочитала все, что смогла найти об Армиде Баррелли, прибегнув к помощи отца и падре Ромеи, для которого сеньора Баррелли была просто идой. Из его рассказов Клели узнала, что Ида росла эмансипированной независимой девушкой. Работая на семейном предприятии, она помогала сиротам и детям заключенных. Познакомившись с монахом-францисканцем Агастино Джимелли и отвергнув толпы поклонников, Ида посвятила себя общему с Джемелли делу. Клелия не терпелась поскорее увидеть ее воочию. Присев за столик, Лелия призналась Урели, что вместе с отцом часто покупала здесь сладости и мороженое, однако никогда не бывала в зале. «Ну, или я просто забыла», — добавила она, будто оправдываясь. «Это же замечательно. Если вы прежде тут не бывали, я рад, что пригласил вас именно сюда». А вы знаете, что раньше здесь находилась молочная лавка? Здесь и еще в одном месте. Супруги Джалити открыли ее в конце XIX века на Салета Дель Грило. Дедушка рассказывал мне, какое вкусное там было молоко. Его привозили со всех окрестных деревень. «Правда? От ваших рассказов мне даже в декабре захотелось мороженого», — рассмеялась Клелия. «Хотя от горячего шоколада я бы тоже не отказалась». Аурелио взглянул на часы. Ну что ж, еще не поздно заказать это и, и другое». Их беседу прервало появление Армиды, которая сначала горячо обняла Аурелию, а затем перевела взгляд на Клелию. Сеньора Барелли была 60-летней женщиной с широким и открытым лицом. Ее сдержанный со вкусом подобранный наряд говорил о врожденном чувстве стиля. От волнения Клеллия на мгновение потеряла дар речи. Добрый день, сеньора Барелли, наконец промямлила она. — Ида, зови меня Идой, и давай перейдем на «ты», — ответила Армида, присаживаясь за столик. — Итак, дорогая моя, Аурелио в общих чертах обрисовал твою ситуацию и сказал, что ты хочешь со мной встретиться. Я рада нашему знакомству и постараюсь тебе помочь. — Спасибо, Ида, — пробормотала Клелия. — Вначале я кратко опишу свою позицию, хорошо? — предложила она. — С тех пор, как... Кардинал Феррари поручил мне создать отдел женского католического молодежного движения в Милане, а затем папа Римский назначил меня председателем национального движения, я начала много ездить по Италии и другим странам для того, чтобы помогать женщинам. Сотням тысяч девушек удалось добиться значительных успехов. «Живи, чтобы действовать, учись, чтобы учить, помоги себе, чтобы помочь остальным». Вот наш девиз. «Будучи католической активисткой, я защищаю брак. Но, поверь мне, я прекрасно понимаю, через какой ад тебе пришлось пройти с мужем-негодяем. Поэтому я тебя не осуждаю. Теперь, пожалуй, я передам слово Аурелию, хорошо?» «Да, но все это Клели уже слышала от человека, который хорошо тебя знает». «Неужели, от кого же?» «От Падре Джулио Ромея, ответила Клелия. «Падре Ромея? Вот так совпадение. Мы с ним знакомы целую вечность. Я его очень уважаю. Думаю, это взаимно. Ида, Падре рамей сказал, что вы... что ты вошла в историю католического феминизма. Он, как всегда, преувеличил. Теперь моя очередь петь ему диферамбы. пошутила Армида. Однако мы собрались здесь не для того, чтобы говорить обо мне, а для того, чтобы помочь тебе, Клелия. Клелия, не бойтесь, — подбодрил ее Аурелио. «Да будет вам выкать. Мне кажется, вас связывает не только работа, но и дружба», спросила с улыбкой Армида. «Ну, так переходите на «ты». Если мы не деликатничаем с Богом, то к чему такие церемонии в кругу друзей?» На протяжении последующих двух часов Клелия рассуждала о том, как помочь девушкам, очутившимся в похожей ситуации. Ведь не у всех есть отцы-парламентарии, поэтому нужно найти способ, как помочь тем, кому повезло меньше». Армиду тронули ее слова. «В наше время нечасто встретишь такое великодушие», — заметила Армида. И добавила, что с удовольствием привлекла бы Клелию к своей культурной и политической деятельности, например, к борьбе за избирательное право. «Нам всем нужно объединяться. От верхов до низов. Нам всем нужно отстаивать свои права. Порой для того, чтобы чего-то добиться, нужно покинуть дом и семью». Мы, женщины, не привыкли жить и работать вне дома. Те, кто идет за мной, с головой уходят в работу. Не знаю, говорил ли тебе о Аурелию? Но я уже много лет замужем за нашим спадре Джамелли Общим Делом, католическим университетом Святого Сердца, которому я посвящаю все свое время и силы. Ты готова стать одной из нас? Да, решительно и бесповоротно.